Глава 29 Угрозы в действии. Мари. Я всё-таки задремала, но момент забытья был слишком краток, чтобы отдохнуть. Тело затекло, а ещё я замёрзла. неприятное ощущение если учесть, вдобавок магические светильники, то и дело гасли. Приходилось щёлкать пальцами, чтобы поддерживать свечение. Какой сервис в местной каталажке, обзавидоваться можно. Очнулась с мыслью, что пора бы кому-то появиться. Но ни одна магическая дознавательская личность не спешила встречу с несчастной ведьмочкой. А ведь как хорошо всё начиналось. Раздавила шарик, перенеслась. И магия так красиво обтекала куб. Я горестно вздохнула, взобралась на скамейку с ногами и обняла колени. Посмотрела на сдвинутый в сторону матрас, но прикрываться им даже не подумала. Видимо, не та степень окоченения. Мрачный смех вырвался помимо воли, но до коридора не добрался. Сказалось неожиданно севшее горло, а виной всему все тот же холод. Я закашлялась и уткнулась носом в колени. «И чего еще? Не знаю о ведьмах». Совсем рядом произнес мужской голос, от которого я вздрогнула. Медленно подняла голову. Прямо передо мной, заложив руки за спину, стоял лорд Эллиот собственной персоной. Первым желанием было подскочить, кинуться могу на шею. Даже встала со скамьи, осталось сделать пару шагов. Пусть он придирался, а еще вредничал. Но зато хоть кто-то живой рядом, а главное свой. От этого шага остановил взгляд опекуна. Синева показалась настороженной, а еще настолько пристальной, что мне стало не по себе. «Интересно, что?» — отозвалась я, прекрасно осознавая, что разговор будет не из легки. «Мари, скажи честно, это Ковен тебя к нам направил?» Губы, которые ещё вчера жадно прикасались, срывая поцелуи, сейчас вытянулись в узкую полоску. Мужчина злился, и у него был для этого повод. Не сразу нашлась что ответить. «Что? О чём лед думает? Какой Ковен? Где сообщество ведьм и где я?» «Не сходи с ума!» — огрызнулась я, снова усевшись на скамью с ногами. Мне было холодно, а здесь ни одной батареи и даже горячим чаем не напоили. И изверг. Ты хоть понимаешь, во что вляпалась? Поинтересовался герцог. Он не кричал и даже не повышал голос. Но это спокойствие оказалось убийством. Еще никогда я не видела мага таким грозным и раздраженным. Вряд ли дело в том, что он не выспал. Нахмурилась. Формально лорд прав, но силы природы, я ведь не шпионка. «Посмотреть хотела», — буркнула, оторвав нос от колен. «Потрогать магию, а она...» «Мари, ты это серьёзно?» Маг склонил на голову, словно так ему будет больше понятны мои мотивы. Он мне не верил, это очевидно. «Ведьма захотела потрогать магию, будто видит её впервые?» «Пфу!» — фыркнула я и уставилась на мага. «А как ещё? Я что, каждый день бываю в вашей лаборатории...» чтобы знать её правила. Мне хотелось потрогать, хотя бы пальчиком. Магия такая зелёненькая, переливалась. «Ведьмочка моя милая, то ещё я тебе не знаю». Герцог приблизил своё лицо к моему, и я почувствовала горячее согревающее дыхание. А как же я замёрзла. Порыв броситься к большой грелке пришлось задушить. Причина проста. маг злился и злился конкретно. Вот так назвать меня милой такого ещё не было. «Ничего не знаешь», — пришлось признать мне. И ведь не соврала. Мой голос слегка дрожал, но это от того, что в горле пересохло. Однако я действительно должна была объяснить хотя бы что-то. Но я действительно хотела только посмотреть. Даже портал с собой взяла, чтобы вернуться обратно. «Портал?» Мак заломил бровь, не веря в мою предприимчивость. «Да». Я переместилась туда порталом и обратно хотела также Потом меня поймали. А ты как меня нашёл? Мы снова на «ты», — сиронизировал маг, припомнив моё недавнее общение, когда я нарочно возводила барьер. А так как я отвечать не собиралась, пришлось ему самому. Мне сообщили о взломе. Видишь ли, Мария, я охраняю объект от посягательств извне. Всё понятно. И эти два гада решили тебе настучать на меня. «Ну, почему же сразу настучать?» Мэг криво ухмыльнулся. «Они выполняли свою работу. Честно выполняли, если ты заметила». «Да ты что!» — потянулась я к Элиуту. «Но только для того, чтобы наши глаза стали ещё ближе друг к другу. И озвительностью я была готова поделиться сполна». «А издеваться над ведьмочками — это у вас в порядке вещей? Гладить обездвиженных пленниц, а? Ты тоже так поступал, когда дочинов выслуживался?» О, какое выражение в этот момент было у Эллиота. Зверское. На сотую долю секунды показалось, что Макс сейчас выйдет из себя. Но привычная надменная маска тут же сменила человеческое лицо герцога. Кто из них? А, впрочем, разберусь. а Ледяной голос герцога просто вымораживал, и я поежилась, что не укрылась от опекуна. «Ты замёрзла. Почему не сказала охране?» «Кому?» Я нарочно оглянулась, словно могла кого-то не заметить. «Эй, Лют, не придирайся. Мне холодно, и я хочу домой. Разве в этом есть что-то непонятное? А твои...» «Поразительная наглость», — буркнул маг. В то же мгновение на мои плечи упала какая-то куртка. Вещица была великовата, но к чему придираться, раз стало теплее. Прямо юг какой-то. Я быстро сунула руки в рукава, в то же время смутно догадываясь, что владелец куртки сейчас передо мной. Знакомый запах выдал принадлежность. И пусть мы ругались, но стало чуточку приятно. Какая есть. Я нахохлилась и отвернулась. Всё-таки не спать почти всю ночь, а потом мило общаться — это не моё. А если ты мой опекун, то забери отсюда. Есть у вас детектор лжи? Проверь. Что есть? Герцог взглянул на меня всё так же хмуро, но уже заинтересованно. Проверь, правду говорю я или нет. Элли, вот я здесь не хочу оставаться, понимаешь? «А что я получу взамен?» — выдал наглец. «Сама посуди. торжение зафиксировано, свидетели имеются. Как я должен тебя оправдать? Моя подопечная захотела посмотреть на секретный эксперимент и сделала это ночью, чтобы никто не видел. Мак не выходил из себя и внутренне был спокоен, но мне казалось, что и он постепенно заводится. Что такого я требую? Прошу, можно сказать, чтобы меня забрали отсюда». «А ты кому-то ещё должен отчитываться?» Слабо огрызнулась я. Не удивлялась, силы были не те. Но каждая минута нахождения в камере вызывала раздражение. «Его высочество принц Георг сам курирует этот проект», пояснил маг, и я поёжилась. «Принцы в фэнтези иногда бывают самодурами. А судя по тому, что его друзья Элиот и Рэй выдержкой не страдают, то и августейшая особа виделась в мне наполненной эгоизмом». «Что, совсем нет выхода?» Я с надеждой посмотрела на пекуна Тусклый светильник не давал полноты картины, но я всё же заметила не только недовольство, но и усталость на знакомом лице. Может, он и не спал вовсе, а тут я со своей тюрьмой. Неправильная попалась подопечная. Знал бы ты, маг, что ведьмочка с дефектом сразу сбежал «У меня условия», — неожиданно заявил маг, и я чуть подалась вперёд, готовая слушать. «Прямо сейчас я заберу тебя отсюда, а через две недели ты идёшь со мной на приём к Гарберам». «Что?» И я не поверила своим ушам. Какая-то просьба была левая. Пришлось переспросить. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой к мэру и его семейке?» «Да, ты всё правильно поняла, Мария». «Твой ответ», — бесстрастно подтвердил маг. «Сейчас он чувствовал себя королём положения». Но, глядя на надменное аристократическое лицо, я видела, что он, лорда, чем-то волнует. «Зачем?» — опешила я, не видя логики. «Что значит «зачем»?» «Нас пригласили, тебя и меня». «Ну, ты-то понятно», — отмахнулась я и хохотнула. Но так как в горле по-прежнему было сухо, напомнила Вороний Каркани. «Мэр хочет выдать замуж дочь. А я-то там зачем? Свечку вам держать?» «Эллиот, я не согласна». Смотреть на кривление белобрыса девицы не было желания. Наверное, я все-таки устала больше, чем считала до этого. Говорила, не контролируя себя, а когда спохватилась, извиняться было поздно. «Ну что с ведьмочки взять?» «Тогда тебе придется провести здесь неделю. В крайнем случае дней пять. И его величество отбыл с визитом, и отрывать принца по пустякам не вижу смысла». Огорошил меня герцог. «Сколько?» Моему возмущению не было предела. Почва уходила из-под ног, а тот, кто был способен переменить ситуацию, даже не дёргался. Ну так что, идёшь со мной с визитом к Герберам? Герцог даже не скрывал своей наглой улыбки, будто другого варианта у него и не было. И ведь нашёл место меня шантажировать. — А я там точно нужна? — переспросила с сомнением, хотя уже была готова согласиться. Мне хотелось отмыться от этого места, а заодно справить все надобности и обязательно попить горячего чая. И то, что меня вынуждают, не добавляло настроения. Ощущение, что меня провели, настойчиво напоминало о себе. «Хорошо, уговорил. Но если что, я не виновата». «И почему лорд подарил мне подозрительный взгляд?» Макс словно только и ждал согласия. Открыл портал прямо ко мне домой. А я даже возмущаться не стала, что мог это сделать раньше. Только оказавшись в собственной комнате, я поняла, что вымотана до предела. Элиот не говоря ни слова, ушёл. И мне показалось, что на том конце промелькнули камеры. Вред ли герцогу просто так захотелось прогуляться по кутузке. Скорее решил пообщаться с моими пленителями. Улыбка сама собой расплылась по лицу. Я очень надеялась, что лорд отучит шутников тянуть руки куда не следует. «А раз я дома...» Волна приятного тепла прошлась по телу, вызвав невольную улыбку. Наши отношения изменились. И как бы мне не хотелось треснуть заносчивого аристократа, я не могла отрицать очевидное. Наше общение поднималось на новую ступень.